Кодируются номера, а центральная установка сравнивает их с номерами в списках разыскиваемых автомашин. В течение секунды можно таким образом принять сигнал этой вводи, чтобы послать патрульные автомашины вдогонку за украденной. В Швейцарии уционами недавно сделано предложение использовать специальные электронные ловушки для борьбы с нарушениями скорости движения на дорогу. Они автоматически фотографируют автомашину и фиксируют скорость, время и дату нарушения. В Англии для предотвращения краж в магазинах готового платья применяется электронная система. К товару прикрепляется бирка, подвергнутая специальной обработке. Снять ее можно лишь с машинкой, имеющейся у продавца, иначе вещь будет полностью испортена. Вынести же товар в бирке невозможно, так как электронный луч ее заметит, лепит сигнальные лампы и звонок. Отвергая антигуманные методы буржуазной криминалистики, разобрать антинародную искусность в политических и каталитических государствах, доказывая разложение буржуазной законности и неспособность карательных органов справиться с ростом преступности, следует решать и учитывать технические растяжения, используемые в зарубежных государствах для проведения исследования на конте покетин, радиоза исследования, критический диспут о развитии буржуазной демократики и, и судебной системы. С этими выдвигаными чёткими может увидеть предлагаемые книги. Алексей